Голова пятнадцатая. Еще до обеда, сразу после приема, я позвонил Насте и сообщил, что сегодня вечером у нее грандиозные планы в виде знакомства с моей семьей. Когда я это озвучил, Настя на некоторое время задумалась. Я терпеливо подождал. «А ты уверен?» – спросила Настя. «Я уверен, но если ты пока сомневаешься, то давай отложим на попозже», – сказал я. «Ничего страшного не произойдет, не переживай». «Я-то не сомневаюсь, просто немного неожиданно», – произнесла девушка. «Ты им уже сказал?» «Да». «Значит, обратного пути нет», — рассмеялась она. «Сам виноват». «В чём это я виноват?» — хмыкнул я. «В том, что у тебя обратного пути нет», — снова засмеялась Настя. «Да шучу я, не обращай внимания. Наверное, просто нервничаю немного. Я очень рада, что ты решился на такой шаг, хоть и очень волнительно. Но я постараюсь быть на высоте. А во сколько нас ждут?» антировочно после шести», — ответил я. От её непонятных ответов я сначала напрягся, Потом понял, что она реально просто сильно взволнована. Это хороший признак, значит, для нее знакомство с моими родителями имеет большое значение, не просто в гости сходить. «Тогда жду тебя, полшестого», — сказала Настя, прервав мои размышления. «Позвони, пожалуйста, когда выдвинешься в мою сторону». Договорились, до вечера. По общей договоренности мы всей толпой ввалились в кабинет шапкина без четверти час. На манипуляционном столе сидела бабулька лет восьмидесяти, которая при виде набежавших лекарей и знахарей вдруг решила, что ей пора куда-то бежать. Судя по одежде, она была из совсем простой семьи. Скорее всего, ее прислали коллеги Рябошапкины из лечебницы Святой Софии. Иван Терентьевич придержал ее рукой за плечо. «Не переживайте, все в порядке», — успокаивал он ее. «Я хотел показать вас другим лекарем, так как случай ваш очень редкий и сложный. Вместе мы определимся, что с вами делать, чтобы все было хорошо. И все будет хорошо, не извольте сомневаться. У нас лучшие лекарь в городе». Старушка перестала припринимать попытки сбежать, но глаза ее все так же выдавали испуг и сомнения. «У женщины новообразование левой молочной железы», — сказал Рибошапкин в качестве предисловия. «Просто я не видел, чтобы запущенность выглядела именно так, поэтому решил вам показать». В связи с этими особенностями надо решать, как именно убирать это образование. «Полина Никифоровна, покажите, пожалуйста, господам лекарям свою болезнь». Старушка начала было поднимать слои одежды одним за другим, но, дойдя до нательной сорочки, замерла в сомнениях. Я ее понимаю, человек всю жизнь никому это не демонстрировал, кроме мужа, а тут столько мужиков собралось. Полина Никифоровна, вздохнув, снова обратился к ней Рябошапкин. Если вы не покажете лекарем свою проблему, мы не сможем вам помочь, вы должны нам довериться. Старушка внимательно посмотрела на Ивана Терентьевича, потом обвела взглядом всех остальных. Тяжкий обреченный вздох и сорочка медленно пошли вверх. Женщина при этом зажмурилась и отвернулась в сторону, чтобы никого не видеть, так маленькие дети обычно в прятки играют. Да уж, картинка предстала нашим взором своеобразная. В правой молочной железе сияло отверстие, словно это скворечник, а не часть тела человека. В остальном формы, и размеры желез не вызывали никаких подозрений. Из отверстия около двух с половиной сантиметров в диаметре неторопливо подтекала гнойное отделяемое «Сама опухоль располагается довольно глубоко», – прокомментировал Рябошапкин. «Объем не маленький, но наружу выходит только в этом месте». «В результате распада образовалась полость», – добавил я. «А метастазы смотрели?» — Естественно, Александр Петрович, — кивнул Иван Терентьевич, — узлы есть в подключинных, окологрудинных, подмышечных лимфоузлах, в левом легком, в печени и правой бедренной кости. — Немало, — покачал я головой, — но могло быть и больше. — В мозге точно нет смотрели Обижаете, — ответил Рябошапкин и улыбнулся. — Там чисто. — А вы чего со мной будете делать-то, сыночки? — подала, наконец, голос бабулька. Я уж было подумал, что он немая. «Будем убирать все это безобразие, Полина Никифоровна», — ответил я за всех. «Работы тут для нас много, но мы справимся. Вы лучше полностью снимите свои сорочки и ложитесь». «А что, резать будете?» — испуганно спросила старушка, и вместо того, чтобы раздеваться, начала, наоборот, напяливать все обратно. «Ни в коем случае», — поспешил заверить я ее. «Мы лечим такие образования с помощью магии, никаких разрезов на вашем теле не будет. Но на правой груди рубец все же останется, здесь по-другому никак». Так что не переживайте, ничего страшного не будет. Раздевайтесь и ложитесь». «Как же я буду раздеваться?» Засмущалась старушка. «Вон во сколько мужиков-то?» «Мы сейчас не мужики, бабуль, мы лекари», – мешался Юдин. «Тоже нервы уже не выдержали». «Ох», – произнесла старушка неохотно начала стягивать себе одежду. Когда она наконец-то улеглась, Катя положила пальцы ей на виски, погружая в глубокий сон. «И с чего будем начинать?» – спросил Иван Терентьевич, когда пациентка уже не могла принимать участие в обсуждении. «Сначала уберем первичный очаг, разумеется», — сказал я. «По-хорошему, надо бы потом сделать пластику молочной железы, но, учитывая далеко не молодой возраст, без этого можно обойтись». «Значит, полностью все выжечь, а потом просто заживить рану?» — уточнил Рябошапкин. «Думаете, здесь можно обойтись без скальпеля?» «Сейчас я скажу точнее», — ответил я и положил ладонь на правую грудь старушки рядом с отверстием. «Да уж, образование реально большое, хотя при внешнем осмотре так не скажешь». Оно занимало большую часть объема железы и просто на поверхность пробивалось лишь в одном месте. Даже выраженной деформации железы нет, что очень странно. Полость внутри объемом с половину моего кулака. Все это осложнялось прорастанием в пятый и шестое ребро, межреберные промежутки и среднюю долю правого легкого, в котором были еще и метастазы. Покачав головой, я отошел в сторону, дав возможность посмотреть коллегам. Каждый после сканирования отходил в сторону с крайне задумчивым видом. «Саш, да там же крах полный», — сказал дядя Витя, когда подошла его очередь ознакомиться с запущенным случаем. «Надо полбабушки выжигать». «Иван Теренчевич, с этим точно не справиться, так ведь?» «Мне тут на год работы с отменой всех остальных пациентов», — развел руками Рябошапкин. «Ну, может, не на год, конечно, но я не уверен, что справлюсь за месяц, даже если буду заниматься ей каждый день». «Давайте так договоримся», — предложил я. «Вы сейчас начинаете удаление основного очага, начиная со стороны легкого, с постепенным переходом к более поверхностной части. Я сейчас помогу и поддержу энергией, а в следующий раз она придет ко мне. Скорее всего, сегодня надо будет оставить ее под наблюдением в палате. Как минимум до вечера, возможно, и до завтра. А определитесь по ее самочувствию». «Договорились», – кинул Ребошапкин. «Начинаем?» «Начинаем», – сказал я и положил свою ладонь поверх его. «Таким образом, я убью двух зайцев. Во-первых, я хотел посмотреть...» Что Иван Терентьевич сможет сделать сам? Во-вторых, под моим контролем более эффективно будет сделан первый этап вмешательства которых у этой пациентки будет еще много. шапкин направил энергию из ядра в ладонь, сфокусировал в тонкий пучок и начал воздействовать на ту часть образования, которая проросла в легкое. Я пока только смотрел, не вмешивался, поглядывая периодически наполнение его ядра, которое стремительно таяло. Когда его запас опустился почти до четверти, было удалено не более половины того, что было в легком. Пожалуй, скажу ему, пусть Все такие случаи сразу шлет ко мне, в скором будущем мы все будем отправлять их в новый онкоцентр, а пока будем справляться сами. Я направил поток энергии в помощь Рябошапкину, и дело пошло быстрее. Мы совместными усилиями полностью убрали опухоль из легкого, из плевры, из межреберных промежутков и частично из ребер. На этом и мой запас энергии стал близиться к критическому уровню, а я еще хотел укрепить сами ребра, чтобы они у нее не сломались при первом же чихе. Я сообщил об этом коллеге, и мы сделали это с ним вместе. «Пожалуй, на сегодня достаточно», — сказал я, убирая руку. «Странно, а внешне ничего не изменилось», — пробормотал стоявший рядом Юдин. «А здесь оно изменится чуть позже», — сказал я. «А ты тоже можешь немного поучаствовать». «Что я должен сделать?» — оживил Илья. «Пока ничего особенного, просто надо очистить рану и убрать воспаление в мягких тканях. А вы, Иван Терентьевич, наложите ей тогда повязку с нашей новой мазью. После приема посмотрите пациентку и мне доложите. Дальше будем решать». И прокапать надо обязательно, хотя бы пару флаконов. А как же с моим пациентом? Спросил Виктор Сергеевич. Пойдем смотреть. Он уже сидит. Ох, я уже и не вспомнил, вздохнул я. Много впечатлений на один день, но откладывать не будем. Илья, Иван Терентьевич, вы тогда здесь заканчивайте и подходите в кабинет Виктора Сергеевича, а мы пока без вас осмотр начнем. Когда вошли в кабинет Панкратова, он позвал из коридора мужчина по которому сразу было видно, что ему нужна медицинская помощь. Это был довольно изможденный мужчина, чуть за сорок, с потухшим взглядом. Он входил в кабинет, словно отсюда должен был отправиться в последний путь. «А почему это мы такие грустные?» – спросил я, приветливо улыбаясь. «Так чему же радоваться, господин лекарь?» – безжизненным голосом спросил пациент. «Если я правильно понимаю, у меня по всему телу рак, и осталось жить совсем недолго». «Кто это вам такое сказал?» – хмыкнул я. «Да вчера домой пришел, сказал жене, а та соседке. К вечеру все соседи сбежались, предложили помощь посильную, сказали, завещание пора писать, пока в сознании, а не в коме». «Бред какой!» — махнул я рукой. «Выбросите это все из головы!» Нашлись тоже мне доброжелатели. «Сами пусть завещание пишут. И хватит киснуть. Мы справимся с вашей болезнью. Вы им всем еще покажете, где раки зимуют». «Вы надо мной сейчас смеетесь, господин лекарь?» Мужчина покачал головой. «Не гоже так потешаться над смертельно больным». «Никто не потешается», — я говорил уже без улыбки, абсолютно серьезно. «Мы вас вылечим. А соседи гоните в шею с их советами. Тоже мне налетели коршены Рано еще, ваше время не пришло, и придет не скоро Ложитесь на манипуляционный стол, будем смотреть». Настрой пациента, несмотря на мои увещевания, радикально не изменился. Но процент грусти несколько убавился. Он послушно лег на стол и уставился в потолок в ожидании. Мне, как руководители, уступили осмотреть его первым. Я начал сканирование с черепа и постепенно продвигался вниз. Когда дошел до бедренных костей, считать новообразование уже перестал, зашкалило за полсотни. Я плюнул на цифры и просто сканировал дальше. Как и сказал Виктор Сергеевич, образование больше похоже на метастазы, а первичного очага я не нашел нигде. Пересмотрел на всякий случай еще раз, но результат такой же. Следующим после меня взялся смотреть сальников. Ничего нового после 10 минут просмотра он сообщить не смог. То же самое с осмотром либо шапкиным и Юдиным, которые как раз подошли, пока пациент смотрел сальников. «Итак, Александр Петрович, ваш вердикт?» – с хитринкой в прищуренных глазах спросил Виктор Сергеевич. «Не вижу других вариантов, как полномерно уничтожать метастазы и каждый раз сканировать пациента сверху донизу. Вдруг что-то всплывет». «А диагноз?» – спросил Панкратов. такое впечатление, что он меня экзаменует?» «Так это он лично для меня затеял сматренное? Потом спрошу наедине». Кроме как первичное, множественное, злокачественное новообразование без первоначальной локализации, я вариантов пока не вижу, ответил я в обтекаемой формулировке, заимствованной из международной классификации болезней, принятой в моем мире. Работаем с тем, что есть, и будем наблюдать. Шансы на выздоровление есть, они достаточно большие. Последние слова больше были рассчитаны на пациента, который слушал наши речи, бледнел сильнее, словно мы из него кровь пили через трубочку. «Тогда я начинаю и покажу его вам через неделю. Идет?» – спросил Панкратов. «Идет. Работайте», – кивнул я. «Понадобится помощь, зовите. А мне уже пора на лекцию». Из кабинета Виктора Сергеевича я выходил задумчивости. Пациент реально непростой, но не безнадежный. Но вопрос даже не в этом. Мне показалось, что дядя Витя об этом пациенте что-то знает, но молчит. При первом же удобном случае зажму его в темном углу и буду пытать». Вот уж не думал, что встану в тупик там, где местные, неведущие, что такое томографии и радионуклидные исследования, не говоря гистологии гистохимическом исследовании, знают больше меня. Ну, ладно, будем посмотреть. Четвертая лекция о способах воздействия тонкими магическими потоками прошла в штатном режиме. Вопросов по окончании задавалось все меньше. Тот молодой лекарь, который поначалу вызвал нектою неприязнь, мне импонировал все больше. Я теперь утвердился в своем решении переманить его в свой коллектив. Подумаю над этим позже, ближе к концу обучения. Была мысль взять к себе и заместителя главного лекаря. Не за его большие заслуги и идеальное понимание пройденного материала, а просто из принципа. Мне зачем-то очень хотелось его обкатать с новыми настройками. Но чем дальше, тем больше не уверен, что это нужно ему или мне. Даже, скорее всего, придется его отстранить от должности и перевести в рядовые лекари Если не согласится, дело хозяйское, но тех, кто будет возглавлять инконцентр и вести там дела, я буду назначать сам. Скорее всего, Обухов это мне и поручит. По пути к Насте заехал цветочную лавку и купил самый большой и самый красивый букет. Хватило ума купить букеты матери, которые Настя подарит ей от своего имени. И еще один, немного поскромнее, для Кати. Папе цветы ни к чему, а Катангенс обойдется. Ого, какая красота! воскликнул настя когда я вручил ей практически целую клумбу. Она закрыла глаза и припала к букету носом, жадно вдыхая ароматы цветов. «Спасибо, Саша!» Перехватив огромный букет под мышку, она поцеловала мне в губы и убежала искать самую большую вазу. Когда этот вопрос был решен, она вернулась в прихожую и подошла ко мне. «Саш, скажи, пожалуйста», начала говорить Настя с совершенно серьезным и сосредоточенным выражением лица. «Тебе это действительно нужно?» «Знакомство моей девушки с моими родителями?» – улыбнувшись, спросил я. Настя коротко кивнула и ждала моего ответа. «Ну, конечно, нужно. Я это не стал бы делать, не обдумав». «Хорошо». Настя с облегчением выдохнула и улыбнулась. «Тогда постой здесь пару минут. Я скоро». пару минут? Ха, смешно. Я уже догадался, что времени пройдет гораздо больше. Когда я вошел, она все еще была в простом домашнем платье, хотя знала, к какому времени надо быть на месте. Взглянув на часы, я снял шляпу, расстегнул пальто и приготовился к длительному ожиданию. Вполне можно было бы съездить за тортом, который сейчас ждет меня в кондитерской». Я собирался заехать за ним сам, о доставки мы не договаривались. Уже собирался сказать об этом Насте, но через пять минут она вошла в прихожую, и у меня отпала челюсть. Передо мной стояла настоящая принцесса, как на балу у императора. Шикарное вечернее платье, аккуратно уложенные волосы, фамильные драгоценности на шее, ушах и пальцах. Я даже почувствовал себя немного неловко, как я повезу такую красоту домой на микроавтобусе. Может, пока не поздно лимузин заказать? Нужен самый большой и дорогой. Желательно с экскортом из полицейских машин. «Саш, ты чего?» Испуганно глядя на меня спросил Настя. «Что-то не так?» Она стала осматривать себя, подбежала к зеркалу, критически осматривая свою прическу. «Настя, успокойся, все нормально», сказал я, когда смог отлепить язык от неба. «Ты просто великолепна». «Да, правда?» заулыбался она. «Просто ты так странно на меня посмотрел?» «Ты ослепила меня своей красотой», улыбнулся я. «Как только я тебя увидел, начал...» Сам себе завидовать. Уже хотел сам себя побить из ревности. А еще, думаю, вызвать лимузин. Принцесса на микроавтобусах не ездит. О, Господи, да хватит тебе!» Залиисто рассмеялась Настя и показалась мне еще прекраснее. Может, это тоже какая-то магия? Я помог ей надеть шубу, и мы вышли на улицу. Я снова глянул на часы. Отлично, успеваем и за тортом и к шести попасть домой. Уже не терпится посмотреть, как мои домашние отреагируют на Настю.